Глава 9. Присмотревшись к нему, я счел, что советник вполне может передвигаться самостоятельно. Он был толст, но не до такой степени, чтобы не суметь сдвинуться с места без посторонней помощи. Неделя в седле, умеренная пища и даже простая работа живо согнали бы с него лишний жир, как с меня утренние вылеты с Аю. Может, не так быстро, потому что Ларси был кастратом, а они часто склонны к чрезмерной полноте. Но все же. Впрочем, этот человек явно не привык утруждать себя сверх меры, а потому, ступив на земь, с услужливо подставленных спин, устало выдохнул. Затем огляделся по сторонам, увидел Фергию и изобразил нечто вроде поклона. Со стороны это выглядело так, будто Ларси уронил платок и попытался поймать его в полете. Не преуспел и бросил это глупое занятие. «Доброй ночи, странник», — сказала Фергия, хотя я бы на ее месте понаблюдал за представлением. С другой стороны, она права. Незачем злить главного советника Рошудана. «Что привело тебя в проклятый оазис?» «А кто ты такая, чтобы задавать вопросы?» Я тяжело вздохнул, понимая, что за этим последует, и угадал. Фергия захохотала на всю округу и ответила. «Мы с подругой хозяйки этого оазиса, странник» если тебя вдруг заинтересует, по какому это праву мы тут обосновались, я покажу тебе бумаги, которые мы с вдовой Мадариша, покойного хозяина этого дивного местечка, честь по чести выправили в Адмаре. И печать на них самое, что ни на есть подлинное, можешь спросить своих чародеев. Однако, моя подруга купила эту землю на свои деньги, а я навела здесь порядок, отрезала Фергия. Верно, она же записала оазис на имя Лалира, как и обещала. Я узнал, от нечего делать. Ничто иное, тебя волновать не должно, даже если ты чиновник и явился проверить, не развожу ли я тут тайком золотых фазанов или еще какую-нибудь дичь. Гость мог бы и назваться, подала голос Аю. Нехорошо оставаться безымянным после заката. Мало ли кто бродит окрест. И будто откликнувшись на ее слова, неподалеку громко завыл... Нет, не зверь. Во всяком случае, даже у пустынных падальщиков не настолько гнусные голоса. Лошади незваных гостей занервничали, да и люди, мягко говоря, не обрадовались. — Приветствуй, Ларсия, главного советника Рашудана, доживет да он вечно! — проговорил один из слуг, получив пинка от хозяина. — Кто? Ларсия или Рашудан? — уточнила Ферги. Точнее нужно формулировать, а то такие оговорки кое-кому жизни стоили. Оба. Вышел из щекотливого положения слуга. «Тебя-то как звать?» Торгиш, шади. А других?» Остальные назывались шепотом, будто снова ветерок пронесся по саду. Никто не смолчал. Я следил. Боялись, наверное, злых ночных духов. «Вот славно», — сказала Ферги, игнорируя Ларси. «Теперь бери лошадей, торгиш и веди их за дом. Там есть конюшня. Остальные, бездельники, пускай идут с тобой» где-то там болтался мой слуга, увидишь, скажи, что я велела помочь вам. Пока расседлаете коней, обиходите, напоите, уже и ночь пройдет, а?» Слуга опасливо покосился на господина, но тот лишь величественно кивнул «Действуй, мол». Если он и опасался чего-то, то не выказывал страха. «А ты присядь с нами, Ларси Шодан», — медовым голосом выговорила ферги ногой подвинув свободный стул на видное место. Думаю, ты приехал по важному делу, раз не стал дожидаться утра, а потому мы отложим дружескую беседу, и я выслушаю тебя со всем почтением. Я видел, этот человек вполне мог подняться по ступеням без помощи слуги, которого отпустил коротким жестом. Однако он изо всех сил изображал немощь и одышку. Я бы поверил, если бы не был драконом и не умел видеть человеческие тела насквозь. Это оказалось более чем здоровым немного испорченным излишествами и неминуемыми последствиями оскопления, но весьма крепким. Стул Ларси тоже не напугал. Он явно видел прежде такие седалища. Ножки скрипнули, но выдержали, и советник откинулся на спинку, вдыхая прохладный воздух. «И скажи своим чародеям, чтобы не прятались за деревьями», — между делом произнесла Фергия, поставив ему кружку и налив неведомого пойла. «Все равно от них нет здесь толку». Пускай лучше помогут лошадей успокоить, чем шарахаются в темноте и пугают друг друга. Ларси поднял руку. В пальцах у него был зажат тонкой работой серебряный свисток. Короткий сигнал, и лишние тени рассыпались, будто не бывало. — Ты сильная чародейка, Фергия Шади, произнес он наконец. Голос у него был негромким, чуточку хрипловатым, приятным. — Спасибо, я знаю, Ларси Шадан, — улыбнулась она. — Что привело тебя сюда в такой час? И не косись на вере Шашодана и его супругу. Им я доверяю так же, как себе. Впрочем, если не желаешь говорить при них, встретимся в другой раз. Можешь даже пригласить меня во дворец, никогда там не была, вот бы взглянуть. Говорят, там колонны из радужного мрамора, которые не продают чужеземцам, а за попытку украсть хоть осколок сажают на кол. Это правда? «Сажают», — кашлянов согласился Ларсий. «Об этом мы можем поговорить в другое время, Фергия Шади». «Но мое дело медлить не может. И я прошу веришь, Шадана и его супруга удалиться, потому что даже если ты доверяешь им, то я нет, и говорить при них не могу». «Ну так молчи», — пожала плечами Фергия и обратилась к Аю. «Послушай, что скажу. Вернее, попытаюсь описать, а ты говори. Похоже это выглядит или нет?» Аю попытается, — кивнула та, и Фергия принялась нести вдохновенную чушь. «Жена моя кивала в нужных местах», А время от времени говорила. Нет, слишком сложно. Зачем? Чем проще, тем надежнее, сама ведь знаешь. Знаю, но хочется же испробовать что-то такая. Фергия тяжело вздохнула и покосилась на Ларсе. Он невозмутимо тянул по капле травяной отвар. Еще и амулет в кружку окунул, я заметил. Помог бы ему тот амулет, как же. Признаюсь, с первого взгляда его физиономия показалась мне противной, в точности, как описывал Чайка в своих стишках. Но потом я присмотрелся и подумал, в юности Ларси, наверное, был очень красив. Возможно, той же красотой, что и служанка Флоси, открывшая дверь убийцам, но это уже другой разговор. Тем более Ларси уже много лет служил Рашудану и убивать никого не собирался. Во всяком случае, пока. Если бы не нездоровая полнота и слишком длинные руки, этого не скрывал даже пышный наряд, он и теперь был бы красив. Многие осудили бы отсутствие пышных ухоженных бороды и усов, на подбородке у Ларсия росло какое-то недоразумение. Ну так что ж, я тоже не щеголяю растительностью на лице, однако на меня многие заглядываются. Но вот если бы от советника не несло так благовонными маслами, перегретыми на жаре и соприкоснувшимися с его кожей, я был бы счастлив. Даже мой напиток, казалось, приобрел стойкий привкус пустынной розы с оттенком берегового ползня, и мне хотелось зажать нос, чтобы не обонять этот дивный аромат. По отдельности все это пахнет приятно, но смесь запахов оказалась такова, что меня так и тянуло помахать рукой перед лицом. Видимо, Фергия тоже унюхала эту гадость, потому что чихнула раз, другой, повела рукой, и я с наслаждением вдохнул чистый, прохладный ветерок с ароматом осеннего сада. Я помнил его по арастену, ни с чем не спутаешь. В адмаре просто нечему так пахнуть. «Хорошо», — с удовольствием сказала Аю шумом втянув воздух ноздрями. «Не воняет больше». Ларси не переменился в лице. «Честное слово, я даже начал уважать его выдержку». «Я не выгоню добрых друзей ради твоего дела, Шодан», — сказала Фергия. «Или говори, или возвращайся в город». «Ты колдуешь, говорят, не как все шади», — негромко произнес Ларси. «Угрожаешь, что ли?» — улыбнулась она. «Да, я колдую не по-вашему». Ах, какая беда, придворные чародеи не знают моих заморских приемов. Совсем одрехлели и не умеют распознать, что же такое использует девчонка в десять раз моложе почтенных старцев. Ты это имеешь в виду? Может, ко двору Рашудана стоит позвать кого-нибудь помоложе? Знакомого с другими школами магии, а не только этой вашей замшелой. Может, этот молодой колдун завоюет доверие Рашудана, а потом... «О, по лицу вижу, ты не желаешь подобного. А раз так, Ларси Шадан, прекрати намекать. У тебя товар у меня купец. И хоть в Растене это говорят совсем по другому поводу, но...» Он смолчал, потом все-таки произнес, глянув в мою сторону. «Пускай твой друг и его жена поклянутся, что не разгласят тайну. Что, если сам Рашудан прикажет говорить? Тогда придется ответить», — нехотя ответил Ларси, потрогав жиденькую бороденку заплетенную в тонкую косичку, перевитую золотыми и алыми нитями. Но если дойдет до такого, думаю, клятвы уже не будут иметь значения. Хм, надо же, как интересно. Фергия потеребила кончик длинной косы, копируя жест советника. Только вот что, Шудан, я пообещала придворным магам во главе с почтенным Румалем, что не вмешаюсь ни в какие дворцовые дела и не суну нос в политику, если только меня не попросит сам Шудан. Но ты явно не он, а потому, боюсь, мы даже до клятв не дойдем, не то что до твоей тайны. Почему то решила, будто мой визит как-то связан с подобным? Неужели я не могу нанять тебя как частное лицо? Можешь, конечно, Шудан, но что делать, если я возьмусь выполнить твою просьбу, а в процессе расследования окажется, что она хоть краешком докасается каких-нибудь придворных интриг? Ты же главный советник Рашудана». Рядом с тобой наверняка сплетены такие густые сети, что даже маленькие мушки вроде меня не протиснутся, не зацепив крылышком паутину». Сладко улыбнулась Ферги. «Хочешь сказать, что отказываешься работать на меня?» — нахмурился Ларси. Его лунообразное лицо приобрело неприятное выражение. «Вовсе нет. Только хочу разведать брод, прежде чем соваться в воду, как у нас на севере говорят. Ты вот, Шудан». «Можешь быть уверен, что я не нарушу клятву, данную Румалю и прочим, если возьмусь за твое дело?» «Нет», — после долгой паузы выговорил советник. «Более того, ты наверняка ее нарушишь». «И как быть? Я главнее этих старых бездельников, и я освобождаю тебя от данного им обещания». «Это так не работает, Шадан», — Покачал головой Ферге. «Нельзя взять и отменить чужое слово». Румали остальные могли бы позволить мне вмешаться единожды, но что-то мне подсказывает, ты не желаешь, чтобы они знали о твоей проблеме, иначе обратился бы к ним, а не к чужеземке. Я права?» «Права», — нехотя согласился Ларсий. «Я потому и выбрал тебя, шади, что ты здесь недавно, и хоть многого не знаешь, зато и ни от кого не зависишь, во всяком случае, пока. Это важно». «Не зря же на родине я зовусь независимым магом», — улыбнулась она. Однако какая интересная ситуация. Не знаю, сумела бы я тебе помочь и не узнаю, пока ты не расскажешь мне, что случилось, но я не имею права даже слушать тебя, потому что твоя проблема связана с дворцовыми делами. Нарушенные обещания, знаешь ли, очень больно бьют, поклятва преступникам, а мне вовсе не хочется лежить со своей магией. Воцарилось напряженное молчание. Вернее, Аю с детским любопытством наблюдала за этим спектаклем, да и я тоже». Интересно было, как выкрутится Ларсий. А еще интереснее, что же у него такое случилось, раз он среди ночи явился к чужеземной волшебнице, да еще развел такие секреты вокруг своей просьбы. «Что, если я добуду для тебя письмо Рашудана, в котором он приказывает тебе всячески способствовать мне?» — предложил, наконец, Ларсий. — Приказывает? — приподняла бровь Ферги. Я не его подданная. — Но ты живешь на его земле. «И к слову, платишь ли подати?» «Нет, потому что я еще ничего не заработала», честно ответила она. «Вот как только кто-нибудь отсыплет мне полный кошелек золота, так непременно передам положенную часть в казну. А если ты про плату за землю, воду, воздух и все в таком роде, то мы с подругой отдали положенную сумму, когда заключали сделку с вдовой Мадариша. Можешь проверить, за три года вперед выплатили». «Вот чего у семейства Наран не отнять, так это внимание к мелочам». Я, если честно, вспоминал о этих только когда у ворот появлялся унылый человечек в серой накидке с гербом Рашудана при внушительной охране и предъявлял грамоту с большой печатью, мол, требуется уплатить в казну столько-то монет за землю, за постройки, за каждую из жены Шоуде, за слуг, за лошадей, скот. Набегала порядочная сумма, должен сказать, и это я еще жил не в самом Адмаре, а за городской стеной. Однако Ферги, очевидно, успела вникнуть в эти тонкости, а потому подстраховалась. Может, и подмазала, кого нужно, чтобы сообщили, если вдруг кто-нибудь позарится на ее оазис. Можно и отбиться, только нужно ли, если есть мирные способы решения таких проблем. Ну в общем-то, такое письмо подойдет, — сжалилась вдруг Фергия. Конечно, я хотела бы, чтобы там было написано «Прошу Фергию Наран всемерно содействовать нашему верному слуге Ларсию Шодану, за каковое содействие будет выплачена такая-то сумма». Ну, так обычно его величество арнели пишет моей маме, если не вызывает поговорить с глазу на глаз. Но раз уж у вас тут так принято, пускай Рашудан приказывает. Только про оговоренную сумму не забудь, Шадан. Можно в конце приписать, я не обижусь». Ларсий посмотрел на нее зверем, порылся за пазухой и выудил свиток, запечатанный сургучом. Кажется, печать была Рашуданова. «Да ты подготовился, Шудан?» хмыкнула Фергия, не торопясь брать свиток в руки. «Веришь? Скажите-ка, как, по-вашему, печать настоящая?» Я ни разу не видела настоящего оттиска, так что... Я будто только и делал, что к ним присматривался. «Сюда бы дядю Гарыша. Он отменно разбирается в подделках», — вздохнул я. «Ставлю золотой против дохлой лошади, что печать настоящая», — вздохнула она. «Ведь у Ларси Шадана наверняка есть к ней доступ, не так ли?» «А вот что внутри...» Я не удержался, привстал и заглянул Фергии через плечо, когда она все-таки развернула свиток и принялась читать. Там было-то всего несколько строк и больше всего места занимало перечисление имен и титулов Рашудана. А в конце значилось Сим повелеваем чужеземной чародейке, известной под именем Фергии Наран ⁇ также называемой «белой ведьмой» из проклятого оазиса, всецело отдаться делу нашего верного слуги и не заниматься ничем иным до тех пор, покуда оно не будет благополучно разрешено. «А про деньги где?» — разочарованно спросила Ферги. «Нет, ну так не пойдет. Во-первых, я не собираюсь покупать кота в мешке». «Что ты имеешь в виду, Шади?» — кашлянул Ларсий. «Я еще ничего не знаю о твоем деле». И уж тем более не берусь предсказать, будет ли оно разрешено хоть как-то, не то что благополучно. Фергия, вы все-таки будьте поосторожнее в выражениях», — попенял я, когда Ларси вдруг побелел и принялся хвататься за край стола. «А что я такого сказала?» «По-моему, чистую правду», — пожала плечами Фергия. «Так вот». «Во-вторых, на мне уже висит пара заданий, и я не собираюсь их откладывать ради твоего, Ларси Шодан. И не смотри на меня так, у мамы бывает и по дюжине дел в работе, справляется же. Я, конечно, еще не так умела, но тоже кое-чего стою. Кстати, ты в курсе, во сколько я оцениваю свои услуги?» «Слыхал», — выдавил он. «Устраивает?» «Да, заплачу вдвое. Или втрое, если поторопишься. Похоже, дрянь дело-то». — Ладно, зайдем с другой стороны Ларси Шудан, — пробормотала она и отодвинула свиток на край стола, пояснив. — Записка эта. Не фальшивка, я полагаю. Как верно сказал веришь, у тебя наверняка есть доступ к печати Рашудана, может, даже и к личной. Ты много лет занимаешься его делами, он тебе доверяет, так что вряд ли отказался шлепнуть отпечаток на сей документ, не читая. Я следил за выражением лица Ларси. Ни один мускул на нем не дрогнул. Ну да опыт у советника колоссальный. Написал его, очевидно, ты сам, продолжала ферги и подпись поставил тоже. Думаю, за столько лет ты прекрасно научился ее копировать, а может, просто подсунул этот приказ среди каких-то маловажных бумаг. И этого казнить, того помиловать. Неужели Рашудану хочется вникать в подобные мелочи, если и есть ты? Она помолчала, потом со вздохом сказала: И как быть с подобным казусом? Приказ-то настоящий, да только Рашудан о нем и не знает, или я не права. «Права», — проронил Ларси после долгого молчания. «И поди, угадай, примет магия эту записку за ту самую просьбу или нет? Что, если я соглашусь, а в итоге лишусь дары?» По-моему, Фергия ломала комедию. «На крови придворным чародеем она не клялась, я точно помнил, просто пообещала. И формальность соблюдена. У нее имеется даже не просьба, а приказ Рашудана, которого поди ослушайся». «Я щедро вознагражу тебя, если случится нечто подобное», — сказал Ларсий. «Насколько щедро?» — тут же спросил Эфергия, и я понял, — это затянется надолго. «Ты сам посуди, шадан Одно дело жизнь. Вот она была, а вот ее не стало. Тебе уже все равно, ведь золото не заберешь с собой на ту сторону. От смерти им не откупишься. И совсем другое — магический дар. Ведь с его помощью я могу заработать гораздо больше денег, чем ты готов мне предложить». «Но не в единую минуту», — усмехнулся он. «Само собой, это займет какое-то время, но я буду занята. Мне никогда не придется скучать», — она развела руками. «А что я стану делать с твоим золотом?» «Скучно и уныло проедать его. И...» «Ты говоришь совсем не о том, о чем следовало бы, шади. перебил Ларсий. «Слов много, но они пусты. Скажи, что ты потребуешь в качестве возмещения ущерба, если таковой случится, и я пообещаю тебе это» обещать не значит дать», — подала голос Аю. «Если Фергия потеряет дар, ты просто выкинешь ее из Адмара и забудешь. Она уже не будет чародейкой и не сможет заставить тебя выполнить договор. Я хотел сказать, что помогу, но вовремя прикусил язык». «Я дам задаток», — пошел наконец на попятный Ларсий. Понял, видимо, что этак вот переливать из пустого в порожнее Фергия может сутками, и сколь бы он ни был искусен в придворной беседе, Ему не переговорить это ведьмовское отродье. Прошу прощения, магическое, конечно же, независимое. Вот это уже деловой разговор, потерла руки Фергия. Но ты вернешь его, если с тобой ничего не случится. Логично, пробормотала она. Мне нравится твой подход, Шодан. Привезешь задаток, поговорим о деле, идет? Вряд ли у тебя при себе есть сумма, в которую я оцениваю свой дар и недополученную прибыль. И вот тут Ларси впервые изменился в лице. Черты его исказила ярость. Он, привстав, наклонился через стол к Фергии и шепотом рявкнул, сдирая с пухлых пальцев кольца. «У меня нет времени, женщина. Вот, возьми драгоценности. Мало? Я прикажу своей свите сложить к твоим ногам все, что у них найдется. Даже серебряные бляхи с лошадиной сбруи. А завтра привезу еще, если не хватит. Но ты должна взяться за дело немедленно!» Фергия задумчиво поворошила горстку перстней, браслетов, драгоценной цепи, потрогала огромный рубин старбана-советника, в огнях ламп камень сиял, словно сердце огненного джаная, и кивнула. «Так и быть, пускай это будет залог за четверть задатка. Не привезешь или не пришлешь остальное, ничего не стану делать. А твои побрякушки верну, конечно же, я такое не ношу, да и узнать могут, зачем нам сплетни, верно?» Ларси шумно сглотнул... И откинулся на спинку стула. Ургуш! рявкнул Ферги, принеси холодной воды и сок Алима. И ойф поставь. Сейчас, госпожа, уныло донеслось от пристройки. Поживее! добавила она и тут же сменила тон, любезно обратившись к Ларсю. Ну, а теперь можно поговорить и о задании, которым ты хочешь меня осчастливить, Шодан. — Сперва клятва, напомнил он, покосившись на меня. «Эти люди не должны никому ничего, веришь, бывает, помогает мне в расследованиях», — перебил Ферги. «А его супруга, может, ты даже слыхал о ней, видящая. видунья, как тут говорят, их помощь лишней не будет, и я могу поручиться за них. В конце концов, этим вот письмом Рашудан не воспрещает мне привлекать помощников, а им все равно придется рассказать хоть что-то». Я уже достаточно привык к Ферги, чтобы стойко переносить ее нескончаемую болтовню, хотя и поражался, как она сама-то не теряет нить беседы. А вот посторонним это давалось нелегко. Ларси несколько раз встряхнул головой, будто выливал воду из ушей, потом упрямо сказал «Посторонние ничего не должны знать». «Мы не посторонние, мы связаны больше, чем родством», — лихо соврала Ферги. «Хотя почему соврала?» Пророчество, да еще проклятие, да еще давнишняя помощь Аю Флосси. Такого накопилось очень и очень много. Не то чтобы мне нравилось считать себя родственником Фергии, но в данном случае она не ошибалась. Мы связаны прочнее, чем хотелось бы. — Аю знает, о чем хочет сказать важный Шодан, — проговорила вдруг моя жена, поудобнее устроившись на жестком стуле. — Неужели? — Ларси сощурил светлые глаза. Шодан потерял что-то очень важное, едва заметно улыбнулась Аю, и татуировки на ее щеках пришли в движение. Это не вещь и нелюбимая собака. Какой то человек. Шодан его ценит, а теперь потерял и не может найти. И почему-то не хочет звать придворных чародеев. Почему? Ларси шумно вдохнул и выдохнул, придерживаясь за край стола, и тут Ургуш очень вовремя принес холодную воду и сок Алима и почему копался столько времени? Воды полно, достаточно кувшин под струю водопадика подставить, а Алиму уж, наверное, он не в горах собирал. Советник большими глотками выпил чашку подкисленной и, судя по выражению его лица, даже слишком сильно воды и снова уставился на нас. «Я же говорила, ай увидящая», — невозмутимо повторила Ферги. «Правда, она не всегда может истолковать то, что ей пригрезилось. Но на то есть мы с Веришем. Неужели ты откажешься от такой помощи, Ларси Шодан?» Тот молча покачал головой, но тут же сказал. «Если каждому из этих двоих нужно заплатить столько же, сколько тебе...» «О, нет!» — предвосхитила она мой ответ. «Они занимаются подобными вещами из любви к искусству и от скуки. Веришь, достаточно богат, чтобы ни в чем не знать нужды. Зачем ему, а тем более его жене, работать? Другое дело прийти на помощь, если кто-то очень в ней нуждается. Ты ведь нуждаешься, не так ли?» Ларси помолчал, потом кивнул, будто решился на что-то, и сказал. «Ты можешь сделать так, чтобы никто не услышал нашего разговора?» «Ни твой слуга, ни мои спутники. У меня при себе столько амулетов, что хватит на целую армию, но... Но делали их придворные чародеи», — понятливо подхватила Ферги. «а им ты не доверяешь. Зачем тогда потащил с собой всю эту орду?» «Не пристало советнику Рашудана путешествовать всего лишь с парой другой телохранителей», — презрительно ответил он. «Можешь, так сделай». Сию минуту, сиятельный Шодан, хмыкнула Фергия, встала, взяла кувшин и спустилась с террасы. «Вот так!» — она что-то напивая себе под нос и, тонкой струйкой выливая воду из сосуда, обошла вокруг крыльца, снова поднялась по ступеням, обогнула стол, оставив на полу мокрые потеки, и уселась на свое место. «Правда, теперь ургуша за водой не пошлешь, не услышит», — сказала она. «Ну да ничего, я наколду, если вдруг захочется». «А теперь...» — Фергия щелкнула пальцами, и вокруг нас взвилось знакомое уже синее пламя. Совсем невысокое, едва по щиколотку, почти прозрачное. Оно текло по проложенному струйкой воды руслу, замыкаясь. Нет, не в кольцо, конечно, но очерченный контур нигде не был разорван. И я смотрел внимательно. «Позови кого-нибудь из своих слуг», — предложила Ферги, — «чтобы проверить». Ларси послушался и довольно долго на разные лады выкликал имена чародеев, стражников и прочих, теребил амулеты призыва. Тщетно. Никто не отозвался. И он выдохнул с заметным облегчением. «А теперь давай уже перейдем к делу, Шодан», — попросил Ферги. «Не то расцветет прежде, чем ты сподобишься объяснить, зачем явился ко мне». «Верно», — Ларси помолчал, снова потеребил бородку и выговорил единым духом, словно страшась собственных слов. «Пропал сын Рашудана», — воцарилось молчание. «Вот это поворот», — мог бы я сказать, но снова прикусил язык. Аю вроде бы и не удивилась, но да она ведь знала, о ком речь. Ферги тоже это поняла, потому что изо всех сил сдерживала улыбку. И слава всему сущему не спросила «Спорим, угадаю, который именно?»